Глава 42. Ингури. Он всегда такой? Спросил Арне, заводя мобиль. На идеальном лице Аддингтона боролись несовместимые на первый взгляд эмоции. Съехавшиеся к переносице брови и расслабленная линия рта тому подтверждение. Но это со всеми так, кто имел честь впервые повстречать Дезе Эссара. Кивнув я ответила. Со временем к нему привыкаешь». Неопределенно дернув плечо, мол, «Ага, как же», Арней протянул задумчиво. «Думаешь, у тебя получилось бы договориться с этими стеками, «Кнорками», — поправила я. Стеки исчезли 300 лет назад. Кнорки до сих пор тяжело переносят их исчезновение». «Не дури мне голову, ингури!» деки, кнорки. Серьезно, думаешь, что у тебя получилось бы? А почему нет? Я пожала плечами. Вполне возможно, раз господин исар в меня верит. В последний миг, вписавшись в поворот, не сбавляя скорость, Арней сжал зубы так, что на чуть впалых щеках заходили желваки. Но ты же хочешь улететь после нашего договора на свои острова. Нарочито небрежно произнес он, но в конце фразы его голос почему-то дрогнул. «Так о какой делегации в Эфес может идти речь?» «Хочу», — кивнула я. «Но тут не имеет значения, чего я хочу. Я должна вернуться». «Как это?» Быстрый взгляд васильковых глаз, в которых появились незамечаемые мной раньше аметистовые искорки. Почему? Должна. Прежде чем отвечать, я какое-то время смотрела в окно мобиля. Хромовый блеск фасадов, витрины с живыми моделями вместо манекенов, мосты самых различных конфигураций, шпили высоток и, если бросить взгляд вверх, парящие острова, почти скрытые перины облаков. Они необитаемые. Я знаю и совсем не похожи на небесную долину солнца Рамаян, но все равно видеть их каждый раз больно. Я потрясла головой и уставилась прямо перед собой. А какие у меня варианты? Жить свободной гражданкой Великой Империи Дракхарис в корсете? Так себе перспектива. На этот раз молчал Арней. Я уж думала, вопрос закрыт, но... «Они же не причиняют боль, так?» Жав зубы, процедил он. «Это гуманное решение». «Гуманнее рабских ошейников и колодок, ты хочешь сказать?» «Не забывайся, пташка». «Я и не забываю». Я намеренно проглотила окончание, отчего фраза приобрела совершенно иной оттенок. «Как раз таки». «Ты прекрасно поняла, о чем я». Золотой наследник вдруг саданул по полукружью руля. Да тут сложно не понять. Значит, вы, фениксы, все из себя такие невинные. Зло выплюнул он. Несчастные. Жертвы. А нам что делать? Даже с блокированной магией. Сама видишь. Если вы будете летать тут... Он махнул рукой и мобиль вильнул. Шердыхнувшись, Арней выровнял его и прибавил скорости. «Как шерявьи бабочки!» «Представляешь, что будет? Мы все загнемся от передоза. Так что это вынужденная мера. Гуманная мера, Юр, меня дери!» «Чего тебе еще надо?» «Мы не будем летать, как шерявьи бабочки!» Тихо, но тоже закипая, ответила я. «Нас слишком мало осталось». Шерявь, ты так говоришь это, как будто я виноват в этом. Нет, конечно, запальчиво перебила я. Это я виновата в тысячелетней войне. Резко вывернув руль, Арны чудом избежал столкновения с фурой. Уши заложила от грохота. Меня дернуло на ремне, когда мобиль тряхнула от резкой остановки. Корсет впился в ребра. Глаза защипала от злых слез. Какое-то время! Арней тяжело дышал, глядя перед собой. «Никогда больше не говори так», — выдавил он таким тоном, от которого у меня внутри все заледенело. «Слышишь? Никогда. Я твой хозяин, запрещаю тебе». «Слушаюсь». Во время обеда Дракх не проронил ни слова. Также он избегал встречаться со мной взглядом. Я всей кожей ощущала исходящее от Дракха напряжение. Я понимала, что разозлила его, и в то же время ничуть не жалела. Если на то пошло, он тоже меня разозлил. Стоило нам войти в холл особняка, как по особенной тишине я поняла, что прислуги сегодня нет. Вот что за распоряжение арны отдал по наутпаду. Дракх воспользовался им один раз — когда мне подали десерт. Сам Арней от десерта отказался, бросив при этом на меня такой многозначительный взгляд, что даже официантка покраснела. Так что в том, что десерт Аддингтон все-таки получит, сомневаться не приходилось. Как и в том, кто окажется этим десертом. Я уже успела изучить разницу характеров наследников. Это Дауру нравится окружать себя целым штатом лакеев. Арнея же раздражают посторонние люди. Странно. Йеллоу Пейджи с сент неоднократно писали о том, что платиновый наследник гонит на ночь любовниц чуть ли не в зашей. В то время как Арнея, инферлисты не раз заставали утром после вечеринок в целой компании девиц. Десса Рупель — сказала бы, что эти двое каким-то интересным образом, с научной точки зрения, конечно же, зеркалят друг друга. Ведь когда мы, глядя в зеркало, поднимаем правую руку, наше отражение поднимает левую. Таким же странным образом перекликаются и характеры наследников Адингтон. Магичка, наверное, объяснила бы это не так сумбурно, как я, а логично и по-научному. Мне же все чаще думается, что, несмотря на разницу в характерах, темпераменте, привычках, наследники Аддингтон, похожи больше, чем может показаться на первый взгляд. Словно один человек, то есть драк, но с разными лицами. «Поднимайся наверх и готовься», — холодно бросил мне Арней, по-прежнему избегая смотреть на меня. «Заплети волосы». Я поднимусь через полчаса.